«Болот в окрестностях не было. Где бы Тедди мог заразиться?» «А не уезжал ли он из города?» Поинтересовался Ланс, сбивая больному температуру. Тот перестал метаться, разом покрывшись холодным потом, и провалился в сон. «Найдите, во что ему переодеться, и смените белье, велел Ланс. Гоблин, похоже, часто бывавший в доме, полез в какой-то сундук. «Уезжал, как не уезжать?» Второй год как морю ездит в рыболовную артель. Вот значит, где заразился. Конечно, обычно малярия проявляет себя куда быстрее. Но бывает и так. Нет, не там он лихоманку подхватил. Дико и Марти, что с ним ездили, вот те точно там. Самые зимые неработники. Каждые три дня пластом лежат. Сообщил господин Катерт с неожиданной ловкостью переодевая человека вдвое больше него.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 Грейс вышла встречать их к калитке, но едва Ланс попытался садить дочь на землю, та возмутилась. Не хочу пешком, хочу на ручке. Набегалась, сказала, появившаяся, словно бы ниоткуда, госпожа Нерина. Грейс подхватила Лори на руки и охнула. Что такое? Встревожился Ланс, забирая малышку обратно. Поясницу потянула, вздохнула жена. Я сейчас поглажу и все пройдет. Лори соскользнула на землю. Ланс сплел диагностическое заклинание и застыл, решившись дара речи. Перепроверил еще раз: Иди, тетя Тави репка! Легонько подтолкнул он Глорию. Умывайтесь, мы с мамой сейчас придем. Ему захотелось размеренно постучать лбом о стену.